Над ним, в венце толстых кожистых канатов, расходившихся во все стороны, висел огромный черный клюв с загнутым острым кончиком. Повыше, за венцом, в глинцевито-коричневой к р у г л о й массе сверкали зеленоватым светом два громадных, как чайные блюдца, глаза. Они бесстрастно и неподвижно смотрели в лицо Павлика, и он чувствовал, как под их холодным взглядом леденеет его кровь, немеет тело, цепенеет мозг. Он хотел крикнуть, позвать на помощь, но из горла вырвались одни лишь хриплые, н е ч л е н р а з д е л ь н ы е звуки. Потом... Он почувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его по направлению к выходу. Все это короткое время Павлик слышал громкое пыхтение, брань и крики скворешней. «Медь ему в глаза, Марат! В глаза! В глаза! В тело бесцельно! с т у д е н желе! Вот!» «Вот так! Ах! Ах! Вот!» «Не сопротивляйся его щупальцам! Пусть он сам притягивает тебя поближе к глазам!» «Он мне одну руку прижал к туловищу!» Слышался задыхающийся голос Марата. «Сколько их! Сколько их! Все новое! Цой! Цой, помоги!» «Есть помочь!» — спокойно ответил Цой. «Ага! Не любят, голубчики, электротока!» «Корчится, как береста на огне!» е п р и ж и м а й т е с ь к стенке, к борту!» — закричал зоолог. «Не расходитесь, Павлик! Павлик, где же ты?» «Арсен Давидович!» — опять послышался ровный голос с о я «Без перчаток скворешно здесь мало полезен. Пусть он лучше поищет п а в л и И вдруг все смолкло. Фонарь на шлеме погас. В окутавшей Павлика плотной тьме... Ничего не было видно, кроме двух сверкающих зеленоватым пламенем, как будто лукавых глаз, и всюду вспыхивающих искорок на морских перьях. Павлик чувствовал лишь, что его медленно влекут туда, где чуть зеленеет какой-то слабый просвет, выход из трюма. В диком непереносимом страхе он забился в своем скафандре и громким отчаянным голосом закричал «Спасите! Арсен Давидович! Марат!» Ответа не было. Проносились обрывки мыслей, и среди них мелькнуло, испортилось радио «Почему?» И фонарь оба сразу «Почему?» Вдруг крошечная надежда мелькнула в сознании Павлика. «А может быть...» о с ь м и н о к ничего не сможет сделать со скафандром, меч рыбы не пробила его, кашелоту не под силу. И действительно, он лишь теперь осознал, что не чувствует никакого давления, никаких болей от могучих, вероятно, сжатий гигантского головоногого. Павлик сразу ободрился, Глаза уже привыкли к темноте, и Павлик, осмотревшись, увидел, что осьминог, возвышаясь над ним двухметровым холмом, держит его, опутав тремя гибкими руками, а остальными упирается в дно и ползет к выходу. Гладкое тело и руки легко раздвинули перепутанную завесу водорослей и выскользнули из трюма вместе с добычей. Снаружи было светлее. Посмотрев кверху, Павлик заметил над судном легкое серебристое сияние. — Они еще там, — подумал он, — дерутся. Опять страх охватил его. — Что, если они погибнут? Марат говорил, что этих чудовищ так много. Кто тогда придет к нему на помощь? И что будет делать с ним осьминог, если не сможет одолеть скафандр? А вдруг он разгрызет все-таки скафандр? Павлик с опаской посмотрел на огромный острый клюв головоногого. Арсен д а в и д о в и ч недавно рассказывал ему, что осьминоги в состоянии разгрызть и размельчить Самые твердые раковины. Глупости. Такой твердый металл.